Дар ветер умолк и повернулся к темной прогалине слева между костром и склоном холма. Тяжелый топот и мощное отрывистое дыхание послышались совсем близко и заставили вскочить обоих путешественников. Громадный черный бык вырос перед костром. Пламя мерцало кровавыми отблесками в его злобно выкачанных глазах. Сопя и разбрасывая копытами сухую землю, Чудовище готовилось к нападению. В слабом свете бык казался невероятно огромным. Опущенная голова походила на гранитный валун. корой громоздилась высокая холка, облепленная буграми мускулов. Никогда еще ни Веде, ни Дарветру не приходилось стоять близко к смертоносной и злобной силе животного, чей нерассуждающий мозг был недоступен разумному убеждению. Веда крепко стиснула руки на груди,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 могли поспорить в быстроте с первобытным проворством быка. Великан пронесся мимо и с треском врезался в гущу кустарника, а Веда и Дарветер отступили в темноту в нескольких шагах от вентолета. В стороне от костра ночь была вовсе не такой темной, и платье Веды, несомненно, было видно издалека. Бык выбрался из кустарника. Дарветер ловко подбросил свою спутницу, и она, сделав сальто,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 «Удачно. Придется идти всю ночь», — пробормотал дар ветер. «Нет, нет, смотрите!» И Веда показала на восток, где внезапно вспыхнули четыре огня, расположенные квадратом. До них было не больше нескольких километров. Заметив направление по звездам, они спустились в костру. Веда Конг задержалась перед тусклым пламенем углей, как будто стараясь вспомнить что-то. «Прощай, наш дом». — задумчиво сказала она. «Наверное, у кочевников всегда были такие жилища непрочные и недолгие. И я сегодня стала женщиной той эпохи». Она повернулась к дар ветру и доверчиво положила руку ему на шею. «Я так остро почувствовала необходимость защиты. Я не боялась, нет, но какая-то заманчивая покорность силе судьбы так кажется». Веда заложила руки за голову и гибко потянулась перед огнем. Секунду спустя ее затуманившиеся глаза вновь обрели свой задорный блеск. «Что ж, видите, герой!» Тон низкого голоса стал неопределенно загадочен и нежен. Светлая ночь, напоенная запахами трав, жила шорохами зверьков, выкриками ночных птиц. Веда и Дарветер осторожно ступали, опасаясь провалиться в невидимую нору или трещину сухой земли. Метельчатые стебли ковыля скользили по щиколоткам. Дарветер сосредоточенно осматривался, едва только в степи показывались темные груды кустов. Веда тихонько рассмеялась. «Может быть, следовало взять аккумулятор и кабель?» «Вы легкомысленный, Веда», – добродушно возражал Дарветер. «Более, чем я ожидал». женщина вдруг стала серьезноным я слишком сильно почувствовал вашу защиту и Веда начала говорить вернее думать вслух о дальнейшей деятельности своей экспедиции первый этап работ на степных курганах окончился ее сотрудники возвращались к прежним или устремлялись к новым занятиям но дар ветер не выбрал себе еще другого дела Он был свободен и мог следовать за любимой. Судя по доходившим до них сообщениям, работам Мвена Масса шла хорошо. Даже если бы она шла плохо, совет не назначил бы дар ветра так скоро вновь на то же место. В эпоху Великого Кольца считалось неполезным держать людей подолгу на одной и той же работе. Притуплялось самое драгоценное творческое вдохновение. И только после большого перерыва можно было вернуться к старому занятию. После шести лет общения с космосом не показалось ли мелкой и монотонной наша работа? Ясный и внимательный взгляд Веды искал его взгляды. «Работа вовсе не мелкая и не однообразна», — возразил Дарветер. «Но она не дает мне того напряжения, к которому я привык. Я становлюсь благодушным и слишком спокойным, будто меня лечат голубыми снами». Голубыми снами? переспросила Веда, и заминка ее дыхания сказала «дар ветру больше, чем невидимая в темноте краска на щеках». «Я начну исследование с древней пещеры», — перебила она сама себя, «но не раньше, чем соберется новая группа добровольцев и раскопщиков. До того поеду на морские раскопки. Товарищи звали помочь». Дар ветер понял, и сердце радостно стукнуло,